Расселение славян с Дуная Составитель начальной летописи не поможет нам в этом искании. У него другая точка зрения. Он панславист. Исходя из своей идеи первобытного единства славянства, он прежде всего старается связать ранние судьбы родной Руси с общей историей славян. Начальная летопись не помнит времени прихода славян из Азии в Европу, В ученом этнографическом очерке, поставленном во главе повести временных лет, она застает славян уже на Дунае. Из этой придунайской страны, которую она называет землею венгерской и болгарской, славяне расселились в разные стороны. А оттуда же вышли и те славяне, которые поселились под Днепру, его притоком и далее к северу. Летопись рассказывает, что когда волхи напали на славян дунайских, сели среди них и начали их угнетать. Одни славяне ушли и сели-повисли, прозвавшись сляхами, другие пришли на Днепр и прозвались полянами, а поселившиеся в лесах – древлянами и так далее. Волхи или Волохи – это, по мнению исследователей, римляне, Речь идет о разрушении императором Трояном царства Даков, которым его предшественник Домицан принужден был платить дань. Это указание на присутствие славян в составе Дакийского царства и о передвижении части их с Дуная на северо-восток от римского нашествия в начале II века по Рождеству Христову – одно из самых ранних исторических воспоминаний славянства и отмечено, если не ошибаюсь, только нашей летописью. Трудно лишь догадаться, из какого источника оно заимствовано. Но его нельзя принять за начало нашей истории. Оно касалось не одних восточных славян, и при том говорит о разброде славянства, а не о сформировании среди него какого-либо союза.